Глава тридцать восьмая Ранее Агата «Ба! А мы были у папочки!» Залетают в дом близняшки и с порога, ошарашив бабушку неожиданной новостью, запрыгивают на диван. Следом неторопливо заходит Макс, смотрит на меня настороженно. Ожидает, что я ругаться буду на слишком болтливых девочек, которые выдали нашу тайну но я одобрительно улыбаюсь. Не собираюсь останавливать их. Вместо этого испытующе смотрю на застывшую мать. Пора расставить все точки над «и». После нашего утреннего телефонного разговора она решила взять выходной в клинике и заодно мне отгул выписала. Видимо, готовилась к серьезному разбору полетов, ведь досконально изучила мой характер и знает, что я не терплю луж ни в каких ее интерпретациях. А именно это она совершила шесть лет назад. Солгала мне. Более того, промолчала теперь, когда Адам появился на горизонте. Хранила тайну все эти недели, поэтому так сильно нервничает сегодня и тушуется под моим пристальным взглядом. «Папа Адам нас познакомил с дедом и бабой», получив мое разрешение, рассказывает Макс. Я же на секунду отвлекаюсь от мамы, прокручиваю в голове брошенное сыном «папа Адам» и приподнимаю уголки губ вверх. Он ведь впервые наградил его таким важным статусом. Если близняшки не устают повторять, что Туманов их папочка, то Макс лишь сейчас осознал это и принял. Жаль, Адама нет рядом в такой момент. Надеюсь, он еще услышит заветное слово и не раз. «И там были тётя Злата, дядя Марк, Аня и Тёма», перечисляет мой мальчик, в очередной раз поражая отличной памятью. «Ох, Златка, хитрая лиса! Столько всего мне по телефону наговорила, а о главном умолчала», вздыхает мама с улыбкой. Но тут же убирает её с лица, споткнувшись о мой взгляд. «Значит, папа вас нашёл всё-таки», произносит медленно. «Не-а!» закатывает глаза Васька. «Он у нас долго и тяжело соображает», — отмахивается. «Он хороший!» — недовольно толкает сестру Ксюша. Нос, похватившись, вспоминает, что она всё-таки принцесса и хлопает ресничками. «Это мы папочку нашли. Сами!» «А ещё на ужин к нам сегодня пригласили», — добивает бабушка Василиска. «Ты же не против, ба? Папочка теперь всё время с нами будет!» «Да, он обещал!» — подтверждает Макс серьёзно. И в следующий миг расплывается в довольной улыбке. Как и я, отпускает свои эмоции, даёт волю чувствам. Доверяет Адаму. «Даже так?» — растерянно выдыхает мама. Тройняшки умолкают, садятся в ряд на диван, послушно складывают ручки на коленях и следят за нами, пока я молнии в мать метаю. Ну, а как иначе? Бросаю с вызовом, вздёрнув подбородок. Адам — их биологический отец, то есть родной. Исправляюсь, покосившись на детей. Не знаешь, как так вышло? Стреляю взглядом в маму. Знаю, сдаётся она без боя. Не отнекивается даже. Только никак не могла подумать, что тот здоровый, но легкомысленный абултус, который шесть лет назад забрел в нашу клинику, окажется тумановым. И уж точно не предугадала бы, что он когда-нибудь вернётся за детьми. Наоборот, я была уверена, что вам ничего не грозит. Понимаю, что мама готова к откровенной беседе и прошу тройняшек подняться наверх. Переоденьтесь и отдохните. Наберитесь сил перед приходом папочки. Подмигиваю им. И это действует безотказно. Ради адама чертята превращаются в милых, покорных ангелочков. Спешат в свои комнаты, пока я с теплом смотрю им вслед. Как же счастливы мои дети. Наши. Что случилось тогда? Зыркую на маму, а она жестом приглашает меня присесть. Почему ты не использовала материал донора? Того самого, которого я выбирала по группе крови, цвету глаз и прочим характеристикам. Того, кого ты одобрила. Раздражаюсь. Почему рискнула моей беременностью за первого встречного? Разве ты недовольна таким исходом? Сгибает бровь мама. Чувствует меня и знает, на какие рычаги давить. Довольно. Очень. Адам — лучший папочка, и я верю, что мы с ним сможем стать счастливой семьёй. Да, но... — теряюсь я. Я могу назвать это стечением обстоятельств, — пожимает она плечами. Или судьбой, — усмехается по-доброму. В тот решающий день всё шло не так гладко, как мы ожидали. После разморозки материал донора показал не очень хорошие результаты. Не худшие, но и не идеальные. Функция тебе уже была назначена, и тянуть или переносить процедуру никак нельзя было. Надо было что-то решать, и я предложила твоему репродуктологу Икси. Это бы повысило шансы успешного оплодотворения. Ты мне говорила, что все хорошо, Вспоминаю нас в тот день в палате, перед ИКО. Лишние нервы не помогли бы тебе, наоборот, ослабили бы организм. Ты и так переживала сильно, поэтому я оберегала твое эмоциональное состояние, признается, пряча взгляд. Также я понимала, что в случае неудачи ты опять впадешь в депрессию, и внутренне я паниковала дико. И поэтому использовала материал Адама, продолжая за неё. Как ты вообще о нем узнала? Столкнулись в коридоре пока я носилась из лаборатории к твоему врачу и обратно. Я толком и не рассмотрела его. Молодой, сильный, высокий, вроде симпатичный. Главное, не деклассированный элемент какой-то. Брови хмурят. Сразу значения не придала, но тут же лаборантка мне рассказала, что мажорчик один наспор донором стал. «И ты рискнула использовать материал неизвестно от кого?» — удивляюсь я и не верю, что мама халатно подошла к такой важной процедуре. Почему, неизвестно. Вздергивает брови возмущенно, будто я усомнилась в ее профессионализме и обидела ее этим. Не знаю, что там на кону стояло, но к делу он подошел основательно. Даже экспресс-тесты необходимые сдал. Лишь бы другу нос утереть. Все анонимно, конечно, так что никто в клинике понятия не имел, кто он. Но всё равно балбес, что тут скажешь. Надеюсь, это по наследству не передаётся. Смеётся безлобно. Я им сразу заинтересовалась. Попросила результаты его анализов, изучила. И когда дошла до показателей спермы, то поняла, что такого мощного производителя нам упускать нельзя. «Мам!» — краснею я. «Агата, ты же медик. Взгляни на ситуацию с моей стороны». Грозит мне пальцем. «Ты должна меня понять». Я гипнотизировала спермограмму и не верила, что такая удача нам подвернулась. Морфология, подвижность — всё отлично. Идеальный генофонд. Шансы на успешное ЭКО возросли в разы. При этом никаких рисков, что донор заявит права на детей потом. Осекается и закашливается. Ну, здесь я ошиблась. Знала бы я тогда Тумановых, и что он один из них — то насторожилась бы», — хмыкает с сарказмом. «Они упертые и непредсказуемые. Чего только Златкин Марк стоит», — делает паузу. «В общем, я договорилась с лаборанткой, и твои яйцеклетки оплодотворили материалом этого случайного донора. Как мы выяснили спустя годы, Адама». «Почему ты ничего не сказала?» — хмурюсь я. Ни ему, когда он приехал искать наследника, ни мне. Зачем молчала? Я не могла быть на сто процентов уверена, что это он. Повторюсь, донор анонимный. Поднимает палец вверх. Когда Златка позвонила и попросила о помощи, я согласилась принять ее родственника. Но сначала Адам навстречу не явился. Бурчит недовольно. «Явился», — проговариваю чуть слышно но мама пропускает мимо ушей. Потом проверку в собственной клинике устроил, злиться вспоминая те события. Вёл себя по-хамски, нёс какую-то чушь про друга, которому якобы и нужно ребёнка найти. В общем, запутал меня окончательно и расстроил. А мне почему не сказала ничего? Не унимаюсь я. Если бы я не стала помогать ему. Если бы не проверяла всех потенциально его детей тестом ДНК, то, — сглатываю, — мы могли бы никогда не узнать правду. «Разве я знала, чем вы там занимаетесь?» — округляет глаза мама. «Я вообще-то надеялась на твой профессионализм, а ты нарушила все нормы врачебной этики». «Кто бы говорил?» — парирую я и складываю руки на груди. Я пыталась сказать тебе, когда ты карту Адама мне показала с диагнозом. В тот момент у меня пазл окончательно сложился. Но ты сбежала. Садиться рядом со мной, обнимает. А потом в слезах от него вернулась. Да и вообще только мучилась и страдала, пока он рядом был. Я опасалась, что очередной Макар на твоём пути встретился. Поглаживает меня по голове, который я активно машу в знак протеста. Я не могла быть уверена, что отдам не станет детей у тебя отбирать, когда узнает о своем отцовстве. Я тогда ни в чем уверена не была и выбрала твое спокойствие. Я всегда выбираю тебя, доченька», — чмокает в макушку. «Ты меня обманула», — повторяю, как заезженная пластинка. «Но обиды больше не чувствую». «Ложь во благо». Мама прижимает меня крепче к груди. «Зато какой результат! Какие детишки идеальные от него получились, а?» Гордо заявляет. «Признай, я права была и сделала верный выбор». «Знаешь...» Чуть отстраняюсь и поднимаю на нее хмурый взгляд. «Странная ситуация и звучит как-то странно. Ты только с Адамом в таком тоне не говори, ладно? Помягче». А лучше я сама ему скажу. Задумчиво упираюсь пальцем в подбородок. «Переживаешь за его мужское эго?» Легко улыбается, а я киваю. «Правильно. Хотя всё равно балбес он у тебя», — не сдерживает хохота. «У вас серьёзно всё?» «Надеюсь», — неопределённый в виду плечом. «Он готов был остаться с нами, не зная, что тройняшки его родные дети» просто потому что любит нас, наверное. Закусываю губу. Адам никогда не говорил мне о любви, но его поступки красноречивее слов и то, как он относится к малышам, а дети тонко чувствуют его заботу. Разве они могут ошибаться? Ладно, посмотрим на ужине на твоего Аболтуса, Шутит мама и но я посылаю ей предупреждающий взгляд. Хорошо, пусть будет идеальный генофонд. Так лучше? Нет, просто отдам, поднимаюсь я. И он будет здесь через пару часов. Кошусь на время. Ох, надо что-нибудь приготовить вкусненькое, спохватывается мама, как настоящая любящая теща. И Серёже позвонить, чтобы из автосервиса раньше вернулся. Останавливается на половине пути в кухню. Он-то не в курсе всего. Туманову твоему не поздоровится. За каждую пролитую тобой слезу ответит. Что ж, папу я беру на себя. Тяну настороженно. Время до вечера пролетает незаметно. Мама возится на кухне, а меня к плите не подпускает даже. Отправляет наверх к детям собираться и переводить себя в порядок. Ты и так в порядке, красавица. Вспоминаю, как успокаивал меня Адам, заревную, мокрую после душа, растрёпанную, заставлял верить, что для него я и правда лучше. Непривычно. Я думала, что достойно получать лишь указания и упреки от мужчин, что нужно постоянно подстраиваться под их желания, меняться по щелчку пальцев. Поэтому я не спешила строить отношения с кем-либо, боялась опять попасть в эту душную камеру и услышать звук захлопнутого замка. Но я больше не так воинственно оберегаю свою независимость. С Адамом я и дальше смогу чувствовать себя свободной, но при этом еще и счастливой. «Мамочка, мы во дворе папочку встретим!» — визжат близняшки, а Макс по привычке проверяет время. Он не расстается с подарком Адама, и никакие другие часы не могут заменить ему эти. От родного отца. Отпускаю детей, не боясь, что они испачкают наряды. Папа их и такими будет рад видеть. Более того, именно своим озорством тройняшки и очаровали его. Растопили обледеневшее сердце, проникли в душу, растеклись по венам, родной кровью. «Мам, приехал!» — сообщает Макс, не скрывая ликования. Сдается потихоньку. Я же еще утром выбросила белый флаг после положительного теста ДНК. Между нами с Адамом больше нет никаких преград, ничто не мешает нам быть вместе и строить семью. Ведь так? Встречаю его с улыбкой, замечая, как он нервничает, как лихорадочно сжимает два букета лилей, моих любимых цветов, а маме, судя по всему, придется потерпеть их удушливую вонь, как она постоянно бубнила, когда папа мне их дарил. Усмехаюсь невольно. Тянусь за поцелуем, но Адам подозрительно взгляд отводит. Сердце замирает и камнем летит вниз. Скупо касаясь губами его щеки и отстраняюсь. Улыбка слетает с лица. Что-то не так.